Сборище на девичьем поле. Эпиграф. Лермонтов читал прекрасно. Аксаков о чтении Лермонтовым поэмом Цири у Погодина. Знаменитого русского историка и писателя Михаила Погодина Лермонтов во время учебы в университете выделял особо среди других профессоров, более часто посещая его лекции. Вспомним, что он же Погодин принимал будущего студента Михаила Лермонтова в университет в 1830 году. А ровно через 10 лет известныйший поэт России Михаил Юрьевич Лермонтов пришёл к Погодину в гости. В усадьбе Погодина был созван 9 мая 1840 года именинный обед в честь Николая Васильевича Гоголя. Удивительны это были обеды у Погодина. Значение и роль их в культурной жизни Москвы даже трудно выразить одним словом. Сборища у Погодина свидетельствует Берг весьма нечастые, всегда по какому-нибудь исключительному обстоятельству, ради чтения нового выдающегося сочинения, которым везде кричали, как, например, о банкруте Островского, именин Гоголя. Чествование проезжей артиста, выезда из Москвы далеко и надолго какого-либо известного лица, эти сборища имели свой особый характер, согласно тому, как и для чего устраивались. Иногда это было просто запросто публичное собрание всякой интеллигенции по подписке, обед-спектакль, где сходились лица не только разных партий взглядов, но прямо недруги по годе, на кто его терпеть не мог. А ехал сам, не знал, как и чувствовал себя как дома, и после был очень доволен, что превозмок себя и победил предрассудки. Примечание. Берг. Посмертные записки. Русские мемуары. Избранные страницы. 1826-1856 годы. Москва, 1990 год. Страницы 125, 135. Конец примечания. к погодину тянулись, с ним хотели дружить, ведь он не только писал, но и редактировал журналы Московский вестник и Москвитянин. Московский вестник начал выходить в 1827 году, когда Лермонтов впервые надолго поселился в первопрестольной. Этот литературно-философский журнал Не мог пройти мимо искреннего интереса юного стихотворца к современной ему российской поэзии и в частности к творчеству Пушкина, произведения которого в нём публиковались. Лермонтов активно читал Московский вестник. На ряде сохранившихся автографов его стихотворений даже помечено из Московского вестника. А вот славянофильский москвитянин стал отдаваться погоде на год смерти Лермонтова. Тогда же в 1841 году в журнале увидели свет две статьи Шиверёва, посвящённые анализу героя нашего времени, а также стихотворением Михаила Лермонтова. Как бы в ответ Лермонтов в апреле 1841 года передал для москвитянина своё стихотворение Спор через Самарина с просьбой напечатать без всяких примечаний от издателя. с подписью его имени. На смерть Лермонтова погодинский москвитянин откликнулся некрологом, оплакивавшим расцветание таланта, обещавшего много. Более полувека посвятил Погодин изучению русской истории, засев с конца 30-х годов на Девичьем поле, как написал Иван Сергеевич Аксаков. Он же Аксаков весьма метко назвал Погодина «святой», принадлежностью и достопримечательностью Москвы. Михаил Петрович Погодин был как раз тем редким человеком, которых величает русский самородок. Погодин, пишет Берг, родился крестьянином графа Растопчина. Видел кругом себя довольно долгое время нужду и бедность, с необычайным трудом выбрался на ту дорогу, которая искала его душа. Дорогу большего и высшего образования нежели среда, в какой сначала он вращался. Случилось, что, выучив по латыни, он давал даже уроки маленькому сыну своего барина, графу Андрею Фёдоровичу Растопчину, впоследствии весьма незнаменитому мужу знаменитой или, по крайней мере, очень известной в России жены. Примечание. Имеется в виду поэтес Растопчина. Конец примечания. Окончив при содействии добрых людей, разумеется, уже свободным человеком, курс Московского университета по годин уроками и изданиями полезных книг, а главное, чрезвычайной расчётливостью в жизни, скопил кое-какие деньжонки, которые дошли наконец до таких размеров, что он мог приобрести, продававшейся по случаю на девичьем поле большой барский дом с садом и несколькими флигелями, из которых иные были похожи на дома. Праздные люди сочинили из этой покупки целую историю, которая была потом рассказана талантливым писателем Герценом в одном едком памфлете под названием Как Ведрин купил в Москве дом. Ведрин от ведро. Хорошая погода была чересчур прозрачным анонимом. да если бы и не было этого прозрачного анонима, все бы узнали, в чем дело, кто и как. Заживший в этом доме с женой, урожденный Вагнер, на имя которой дом и был куплен, и вскоре обложившись семейством, Погодин, уже профессор русской истории в Московском университете, стал собирать старопечатные книги и редкие рукописи. Потом монеты, картины, портреты, оружие, что не попало, лишь бы это касалось русской истории, и довольно скоро составил очень редкую коллекцию замечательных предметов. В особенности выдавался рукописный и старопечатный отделы, где были прямо весьма редкие фолианты. Имя Погодина как собирателя, знатока всякой старины, сделалось известным в Москве всем и каждому. Кто бы ни добирался, каким ни на есть путем до редкой рукописи, монеты, картины, нес ее прежде всего к Погодину, а потом уже к купцу царскому, хотя царский был собиратель и знаток с большими средствами, но не так компетентный, несколько бестолковый, дававший иногда за вещь, которой цены не было, какие-нибудь пустяки. А Погодин сразу говорил, чего принесенный предмет стоит, И дело большей частью кончалось без особенно длинных разговоров, иной раз даже через лакея, а не лично. Думая о своей семье, состоявшей из жены, двух сыновей и двух дочерей, об их воспитании, об их будущем, о главное о преданном дочери, Погодин решился расстаться со своими сокровищами, стоившими ему стольких хлопот, лишений и жертв, пристроить их к хорошему месту. получить серьёзные деньги и разделить их между детьми. Знакомых у него в разных кругах Петербурга и Москвы было тьмат мужче всяких рангов и положений. Практический и сообразительный, так сказать, мужичок девичьего поля, направился по этому делу прямо к такому лицу, которое могло представить собрание отечественных редкостей надёжнейшему приобретателю государю Николаю Павловичу. Лицо это было известный барон, позже граф Модест Андреевич Корф, тогда директор императорской публичной библиотеки, статс-секретарь, автор книги Первые дни царствования императора Николая II, к которому государь при встречах обыкновенно протягивал руку. Корф уладил дело скоро. Древле хранились, так сказать, погодина приобретено казною за полтора ста тысяч рублей и поступило известной частью рукописей и старопечатных книг в ведение императорской публичной библиотеки. Между тем явились завистники и просто праздные болтуны, которые трубили везде, что погодину заплачена чересчур большая сумма, что все это старое, ничего не стоящее тряпье. Кто поверит? Что к этой фаланге пустых болтунов и невеж с маленькими средствами присоединился также один очень богатый человек, по крайней мере, тогда в самом начале 1850-х годов, граф Андрей Фёдорович Растопчин. И ему было завидно, что полтораста тысяч верных казённых денег употреблены так глупо, достались бывшему его мужику, который не сумеет с ними надлежащим образом обойтиться. а не ему барину, знавшему лучше всякого другого, как и где их пристроить, автор этих строк не раз слыхал такие грозные сетования от графа. И вот из всех этих сплетен статей Герцена, отчасти рассказав в Щербине о бесстребоненке девичего поля рабе Божией Михаиле, из зависти и болтовни людей, которым просто нечего было делать, составилось мало по мало уто невыгодное понятие о Михаиле Петровиче, которое подавило рассказы другого свойства. Было одно время мода ругать Погодина. Говорили, что фамилия его происходит не от погода, а погадить, что он не погодин, а погадин. Затащить к нему какое-нибудь свежее лицо было нелегко. И большую частью случалось, что это лицо, переступавшее очень неохотно и с какой-то боязнью и отвращением, почтенный порог Михаила Петровича, после третьего-четвертого визита становилось его поклонником, партизаном, другом и дивовалось, как это так выходило, что Погодин представлялся ему бирюком, кощеем бессмертным, думавшим только о деньгах и о деньгах, рассчитывавшим каждую копейку. «Островский!» получив приглашение от Погодина прочитать у него «Банкрута», с трудом на это согласился, а под конец жизни Погодина с половины 1850-х до половины 1870-х годов, то есть в течение 20 лет, был к нему одним из ближайших людей, очень любил его и уважал. Популярность Погодина, несмотря на пустые толки, которые о нем ходили и которым масса верила, Была в эпоху нами изображённую чрезвычайно. Это было имя известное не только у нас, но и за границей, особенно в землях славян. В Праге, Белграде, Софии он везде был свой. И эта популярность делала главным образом то, что погодяну удавалось многое, о чём другому нельзя было и подумать. Он мог собрать к себе по тому или другому поводу решительно всю Москву, Если бы в этом была надобность. Мы уже не раз говорили, что к нему ехал всякий, даже его недруг. Летом помогали делу прекрасные условия: внешняя обстановка пиршества, огромный сад, какого у других и богатых людей не было. Обедали в старой липовой аллее, без сомнения помнившей французов. Потом в ней же и гуляли, не то по боковым тоже тенистым аллеям, и вокруг обширного пруда. Справедливость историка требует, однако, заметить, что Погодин был действительно скупенек и расчетлив. Знакомство с нуждой в первые годы существования сообщило его житейским приемам такие черты, которые не могли никому нравиться, даже его партизанам. Он был иногда мелочен в скупости, думал о всякой полушке, выходившей у него из рук, Если нужно было написать несколько строк к приятелю, он, постоянно обложенный бумагами, бумажками, которые валялись на всех столах и стульях его кабинета, никак не шёл и не брал первую, которая на него взглядывала, а искал чего-то невозможного на полу под стульями, в корзинках со всяким сором, где лежали груды старых конвертов, брошенных записок, по-видимому, никуда не годных и ни к чему не нужных. но они были нужны хозяину. От них отрывался клочок, уголочек. На нем писались два-три слова к приятелю. На отыскивание такого клочка тратилась пропасть времени, о котором англичане говорят «time is money» — время, деньги, английский. Погодин никогда не знал этой премудрой пословицы практического народа. И этот... Самый мелочно скупой и расчетливый человек вдруг расшибался, становился щедр, давал деньги небогатым людям на издания хороших сочинений или издавал их сам, не то помогал беднякам и всегда негласно, даже рискнул однажды положить серьезный капитал на неверное предприятие 80 тысяч рублей, на копание золота в Сибири, и все эти денежки, как говорится, закопал. Такие же коллекции слышатся и о собраниях редких предметов, и вибившихся у Погодина после продажи древнехранилища. Сюртук Пушкина, в котором он дрался с Дантесом, покрытый драгоценную нам кровью поэта, сюртук, которым так дорожил старик Погодин, и который достался ему нелегко, исчез куда-то в первый же день после смерти Михаила Петровича. Говорят, его кто-то пропил. Пришёл черёд и для Лермонтова прийти в этот дом в мае 1840 года. Но сначала о том, что привело поэта в Москву. Тот год для Лермонтова был непростым. 18 февраля он дрался на дуэли с сыном французского посланника Дебарантом. И где? За чёрной речкой Вот как поэт сам рассказывал об этом Шангри-лаю. Лермонтов вернулся весь мокрый как мышь. Откуда ты этот? стрелялся. Как? Что? Зачем? С кем? С французиком. Расскажи! Он стал переодеваться и рассказывать. Отправился я к Мунге, сталыпину.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 Так продолжалось минут 10. Наконец он оцарапал мне руку ниже локтя. Я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас. Мунго подал пистолеты. Тот выстрелил и дал промах. Я выстрелил на воздух. Мы помирились и разъехались. Причиной дуэли Светские сплетницы насчитали несколько успехов у женщин, несколько салонных волокит. Лермонтова, а ещё добавляли, что спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и господином Дебарантом, сыном французского посланника. Последствием спора была дуэль. Примечание Растопчина из письма к Александру Дюма 27 августа. 10 сентября 1858 года. Лермонтов в воспоминаниях современников. Москва, 1989 год. Страница 358, -я, 364. -я. Конец примечания. Вот и опять Пушкин. Даже молва вновь сводила пути двух великих поэтов. Но дуэль эта, хоть и состоялась у Чёрной речки, не могла окончиться по-другому. А всё потому, что уже на следующий день, 19 февраля, случилось для Лермонтова событие долгожданное и так сильно ожидаемое. Цензура разрешила издание Героя нашего времени тиражом в количестве 1000 экземпляров. Уже весной книга продавалась в московских книжных лавках, и собравшиеся у погоды на московские литераторы Не могли не высказать автору свои восторженные впечатления от прочтения его нового произведения. Но мы должны сказать о том, что дуэль заставила Лермонтова вновь взяться за перо, хотя этого ему и не очень хотелось. Командир Лейб-гвардейского гусарского полка Плаутин потребовал от дуэлянта письменных объяснений о произошедшем. Лермонтов отвечал Ваше превосходительство, милостивый государь. Получив от вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16 февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчёт будто мною сказанного. Я отвечал, что всё ему переданное несправедливо. Но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такой же колкостью, на что он сказал, что если бы находился в своём отечестве, то знал бы, как кончить дело. Тогда я отвечал, что в России следует правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Примечание: Герштейн. Дуэль Лермонтова с Барантом. Лермонтов, книга вторая. Москва, 1948 год. Страницы 389-432. Конец примечания.